глава двадцать третья. честно признаться в первую секунду, когда огромная тень закрыла солнечный свет, я начал прощаться с жизнью но восторженный вопль кринге заставил меня снова развернуться поднять взгляд наверх и я увидел такое от чего по коже пробежали мурашки повезло же застать миг, когда в догоняющего нас замахивающегося своей здоровенной ручищей голема Врезался дракон. Грохот, с которым они столкнулись, наверное, был слышен и на небесах. Дракон вцепился в гостя из рифта всеми четырьмя лапами и начал яростно крошить каменное тело. Вокруг начали падать камни, еще недавно являющиеся частью монстра. Я не стал останавливаться. Отъехал еще на полкилометра примерно, но все же не выдержал и снова развернулся. глядя на эпичную схватку двух невероятных созданий. Это было невообразимо. Дракон летал вокруг топчущегося на одном месте голема, то впиваясь в него когтями, то отпуская. Крылатый ящер, несмотря на свой огромный размер, был очень маневренным. Закладывал вокруг голема круги, ловко уворачивался от грузных ударов Подлетал ближе, на скорости вонзался когтями в каменную плоть монстра и выдирал из нее куски. Зависал на месте и поливал голову твари пламенем, отрыгнутым изо рта. Увернувшись от очередного замаха, поднырнув под здоровенную ручищу, дракон вцепился в плечо голема и вырвал ему конечность. Упав в реку, она подняла тучу брызг и волну, покатившуюся по течению. Тем временем дракон заложил очередной вираж, зашел на новую атаку, крутанулся вокруг своей оси и мощнейшим плевком пламени, рев от которого я слышал даже на таком расстоянии, сбил голову голема. Огромный оплавившийся булыжник снесло с плеч, швырнуло в лес, по которому башка монстра прокатилась, оставляя за собой борозду. А затем... Каменные ноги твари подогнулись, и эта монструозная туша рухнула в лес неподалеку от тракта. «Вот это зрелище!» — восхищенно произнес Кринги. «Ты видел, как он его?» «Невероятно!» — согласился я и услышал за спиной цоканье когтей по каменной кладке тракта. Развернувшись, увидел, как ко мне приближаются трое бежавших всадников». маг телепат который проверял меня в магистрате один из надменных дворян сидевших там же и роланд де бар собственной персоной молодой дворянин увидев меня скрипнул зубами его желваки побелели так сильно он жал челюсть а левый глаз несколько раз дернулся ого обратил внимание Кринги. парень кажется сейчас на тебя набросится Надеюсь, у него хватит ума не делать этого. Господин Де Сангер улыбнулся телепат. Не мог поздороваться с вами раньше. Сами видели. Ничего, я не в обиде. Рад, что вы остались живы, господин Де Трави, как и ваши спутники. Я легким кивком приветствовал де Бара и второго дворянина, но они не соизволили ответить, да и плевать на этих придурков. «Что вы делаете так далеко от города, в такое неспокойное время?» Вместо приветствия спросил худой, светловолосый дворянин. «Вы, кажется, после прошлого раза не уяснили, что следует представляться, если хотите с кем-то поговорить». Выдал я с удовлетворением, отмечая, как этот идиот сжал кулаки. «Господа, не будем спорить», — попробовал урезонить нас маг. «Все мы тут представители аристократии, и...» — Насчет него еще ничего не доказано, — выпалил Роланд. — И вообще, пока не доказано обратное, я не вижу оснований не доверять этому молодому человеку, — отрезал телепат. — А вы, Дебар, поумерьте пыл. Вам и так дали испытательный срок. После всего, что... Впрочем, мы сейчас не будем это обсуждать. Есть темы поважнее. Он кивнул нам за спину. Развернувшись, я увидел, как к нам... стремительно приближается победивший голема дракон. Его чешуя была залита кровью, но, видимо, чужой, потому что летающий ящер выглядел вполне бодрым. Несколько раз, мощно взмахнув крыльями, дракон завис над трактом и с грохотом опустился на землю в метрах в двадцати. Он чуть наклонил голову, смерив нас настороженным взглядом, потянул носом воздух и выпустил из ноздрей Пару струек пара. В этот момент с его шеи спрыгнул парень. Я узнал его сразу. Это был тот самый всадник, которого мы видели на площади перед магистратом. по два метра ростом, светловолосый, с тяжелой квадратной челюстью. Мускулистый, закованный в тяжелую стальную броню, на которой сияли магические руны. Он излучал ауру мощной силы. Мягко приземлившись, после десятиметрового падения, он убрал со лба волосы и подошел к нам, коротко кивнув. «Господа, добрый день!» «А, Максимилиан, это ты?» «Пройдоха! Получается, я сегодня спас твой зад? Ха-ха-ха!» «Мой спас!» — слабо улыбнувшись, ответил телепат. «А вот большей части остального моего отряда нет!» «Жаль!» Тут же посмурнел драконий всадник и повернулся к нам с дворянами. Не успел совсем немного. На западе таких големов было двое. Пришлось с ними повозиться. Плюс куча мелочи, которую мы с Китагаром выслеживали двое суток. Тяжеловато не спать столько времени. «Мы все понимаем!» — оттерев меня плечом, вперед вышел Роланд. «И благодарны вам за спасение!» «А, молодой Дебар!» Всадник скользнул взглядом по лицу парня. — Приветствую. Вы теперь тоже в дружине? — Так точно, господин Девольт. — Похвально. Особенно после всех этих слухов о вашем отце. — Это наглая клевета! — вспыхнул парень. — В тайной канцелярии региона с вами бы поспорили, — скривил губы всадник. — В любом случае мы не будем сейчас это обсуждать. — Простите. А с вами я, кажется, не знаком. Последний вопрос был адресован мне. «Кайл Де Сангр, к вашим услугам, господин всадник». Я слегка поклонился, не зная ни его титула, ни то, как незнакомые дворяне приветствуют друг друга. «Де Сангр, что-то знакомое», — прищурился Де Вольт. «Вы не из вольных марок?» «Я родился и вырос здесь, но мой отец оттуда, да. Я решил, что от такой незначительной лжи проблем не будет». и не прогадал. Там прекрасные места, в которых живут сильные люди, улыбнулся драконий всадник. И я рад, что один из сынов этой земли сегодня нам поможет. Надо было видеть, как позеленело лицо Дебара после этих слов. Он хотел что-то сказать, но телепат положил ему на плечо ладонь и покачал головой. Я же в свою очередь удивился, насколько другой образ сложился у меня в голове. когда я наблюдал за этим Рейганом со стороны, из толпы. Тогда он казался беспечным позером, человеком, упивающимся вниманием. А стоило встретиться здесь, как я видел в нем совсем иное. Честь, доблесть, уважение, сила и расчетливость. Это было совсем не похоже на то, о чем я помнил. Иногда приятно ошибаться в людях. Надеюсь, я сейчас правильно его прочитал. О какой помощи идет речь? – спросил телепат, правильно уловив смысл сказанного. Несмотря на потери, вам придется помочь городу, Макс, – вздохнул Девольт. Здесь водится еще одна опасная тварь. Я ранил ее, но если не выследить ее в течение суток, она залижет раны и станет в разы опаснее. А вы не можете ей заняться? – настороженно спросил Дебар, и в его голосе я услышал страх. — Ничего удивительного после такого-то голема. — Нет, — покачал головой драконий всадник. — Нужно лететь на юг. Там осталось еще несколько монстров побольше. Мне уже приходят сообщения. — А рифт? — с придыханием спросил все еще не представившийся мне худощавый дворянин. — Закрыт китагаром. По правилам мы сначала ликвидируем рифт и лишь потом занимаемся его порождениями. «Так о какой твари ты говоришь?» — телепат направил разговор в нужное русло. «Я не успел разглядеть ее. Точно знаю, что размером не больше лошади. Передвигается на четырех ногах. Хвостатая. Китагар хорошенько полоснул ее когтями. Кровищи. Море. Она почти сразу скрылась в чаще. А я торопился сюда. Так что придется вам ее поискать». Он сильно ранил ее. Значит, ты сможешь истечь этого монстра кровью. Тут же оживился Кринге. Погоди ты лететь вперед паровоза. Но вслух я все же спросил, где нам ее искать? Вот такой подход мне нравится. Хлопнул меня по плечу, здоровяк в латах, заставив пошатнуться. Вот таких ответственных дворян нам бы в корпус, да побольше. Так, где же это было? Сейчас. Китагар. Всадник рявкнул имя своего дракона так громко, что на миг у меня заложило уши. Тот, медленно осматривающий окрестности, повернулся к нам, пристально посмотрел пару секунд на Девольта и снова отвернулся. «Так, Китагар говорит, что это в трех километрах к северо-востоку отсюда», – здоровяк указал рукой направление. «Как раз от реки свернете в сторону ложбины между холмами». и где-то на ее середине будет участок выкорчеванных деревьев, где мы эту тварь и зацепили. А после она ломанулась на восток. Найдете кровавый след и загоняйте ее. А может, вам повезет, и она сама и сдохнет. В любом случае, есть кое-что, о чем вы должны знать. Китагар говорит, что у твари на конце хвоста есть наконечник из векса, Все, кроме меня, шумно вздохнули. — Это что за хрень такая? — спросил я у Кринги. — Чего так все обрадовались? — Понятия не имею. — Сами понимаете, за такую вещь любая гильдия отвалит вам мешок золота. Да и мой орден выкупит ее, не задумываясь, не говоря уже о том, что векс пригодится каждому магу. — Какой-то редкий ингредиент может. — Да тихо ты, не мешай слушать. «В общем, я полагаюсь на вас, господа». Кивнув, Девольт направился обратно к дракону. «Увидимся в Лаурстоуне через пару месяцев, Макс. Десангер, рад был познакомиться. Во имя королевства!» «Во имя королевства!» нестройно откликнулись мои новые товарищи, провожая взглядом драконьего всадника. Используя магию, он совершил высоченный прыжок и запрыгнул в седло на шее дракона. Похлопал его по чешуе, что-то сказал, и тот несколько раз, мощно взмахнув крыльями, поднялся в воздух и вскоре стал стремительно уменьшаться. — Что ж, — проследив взглядом за всадником, протянул телепат, — похоже, наше возвращение в Лауэрстоун откладывается. Э, э при всем уважении, господин Акалит, но нас всего четверо. «Не уверен, что мы способны справиться с тварью из рифта таким числом», начал было долговязый дворянин. Но Максимилиан перебил его взмахом руки. «У нас есть приказ драконьего всадника. А как вы знаете, при открытии рифта любой дворянин обязан оказывать всадникам любую посильную помощь и исполнять их указания, если магический ранг дворянина меньше магического ранга всадника». «Надо ли мне упоминать, что Девольт является заклинателем седьмого ранга, и это в два раза больше, чем ранг каждого из присутствующих? И надо ли упоминать, что наказанием за невыполнение такого приказа является смерть? Возражать телепату никто не решился. Я же не особо знаю местные законы и вовсе помалкивал. Смерть. Ну охренеть!» «Забавно, но получается так, что мне одновременно и повезло, что всадник расправился с големом. И не повезло, что я оказался среди этих аристократов, вынужденных пуститься по следу раненого монстра». «Да не переживай ты так. Если он сильно ранен, ты просто заставишь его истечь кровью. А если нет?» «Ну, там будет видно. Отличный план». Но зато мы точно знаем, что у этой твари есть некий векс. И, судя по всему, это очень дорогая и редкая штука. Думаю, заиметь такую будет точно не лишним. Так, телепат потер виски, словно собираясь с мыслями. «Если будем действовать быстро, то нагоним тварь к вечеру. Сначала едем к ложбине, о которой говорил Девольт. До места, о котором говорил всадник, мы добрались быстро». по дороге. Затем свернули в лес, по которому дракиды перемещались куда лучше людей. Немного покружили, выискивая ложбину. И, взобравшись на один из холмов, наконец увидели всего в паре километрах к востоку место с выкорчеванными деревьями. Путь до него занял немногим больше получаса. И вскоре мы, спешившись, стояли меж поломанных деревьев, разглядывая огромные лужи крови Неизвестной твари. Да, не слабо ее зацепило. Пробормотал я, приседая над начинающей сворачиваться кровью. И это отлично, кивнул телепат де Трави. Отсюда мы поедем цепочкой, расстояние в три-пять сотен метров. Дебар с господином Деруорком. Тут он указал на Долговязова, и я впервые услышал его фамилию. Двигаются по краям. «Де Сангар и я поедем посередине. Я налажу между нами ментальную связь, и мысленно мы сможем говорить друг с другом». «Аккуратнее, Кринги, не лезь в наши разговоры, а то у меня и так не лучшая репутация здесь. Еще решат прикопать рядом с этим монстром». «Не дурак, сам понимаю. Ведем тварь по кровавым следам. За это отвечаю. И господин де трави». «Тут еще кровавые следы», — заметил я, отходя чуть в сторону и наблюдая кровавый след, который тянулся через кусты на запад. «И тут», — крикнул Роланд, указывая на юг, — «и здесь, по кругу», — чуть отойдя, протянул долговязый дворянин. «Проклятье», — выругался телепат, — «либо тварь бесновалась и носилась по кругу, либо она умна и специально запутала следы», — продолжил я. «Проклятие!» — повторил до трави. «Трижды проклятие!» хм. В таком случае план меняется. Рассредотачиваемся и исследуем окрестности поляны. Не мог же этот монстр разделиться на четыре части? Наверняка он выбрал одно направление и ушел по нему. Найдем единственный верный след и отправимся по нему». Сказано-сделано. Мы рассредоточились по сторонам света и связанные магической связью отправились по кровавым следам, которые усеивали все вокруг. Бурелом, кустарник, трава, деревья. Складывалось ощущение, что тварь из рифта специально замазала своей кровью все вокруг, чтобы запутать возможных преследователей. Проверка связи. Детравий первый. Дебар второй. Десангер третий. Молчание!» «Де взволнованно повторил телепат. «Отзовитесь! Молчание!» «Проклятие! Роланд, Кайл, вы в порядке!» В голосе мага, который все это время старался казаться спокойным и рассудительным, я услышал панику. «В порядке! В порядке! Возвращаемся на...» А-а-а! Ментальный крик взорвался в голове и ударил по сознанию, как мощный оперкот. Нельзя было просто заткнуть уши и отгородиться от него. Крик звучал около полуминуты, пока не оборвался, резко и окончательно, оставив меня посреди леса с колотящимся сердцем. «Проклятий, кринж!» — процедил я, настороженно оглядываясь и сжимая намотанные вокруг левого рукава небесные струны. «Кажется, на нас объявили охоту, и тварь оказалась опаснее», чем думал этот здоровяк. «Мое мнение — возвращайся к дракиду и драпай отсюда на всех парах», — высоким голосом заявил Кинжал. «Нахрен эту тварь! Нахрен этот векс! Да и никто тебя теперь не осудит за отказ подчиняться какому-то ездоку на летающей ящерице!» «Согласен». Рванув назад, я запоздало подумал о том, что стоило свалить в тот момент, когда все разбежались в разные стороны. И почему мне не пришла такая идея? Я же ничем не обязан этим людям. И, выскочив на поляну с поваленными деревьями, я замер как вкопанный. Дракиды были привязаны на другой стороне. И помимо деревьев, между ними и мной расположилась, очевидно, та тварь, за которой мы охотились. И, увидев ее, я нервно сглотнул. Это был дракон! Сука, дракон! Маленький, да, размером с большой внедорожник, с еще не развитыми крылышками и огромной, зияющей на спине раной, все еще сочащейся кровью. Но это был дракон. Чешуя, вытянутая морда с клыками, четыре лапы с когтями, длинный хвост, увенчанный светящимся кристаллом. Дракон. Дракон, только и смог вымолвить я. «Хуже, парень! Это дикий дракон!» — упавшим голосом ответил Кринге. «А разница? Ну, если он тебя сейчас сожрет, никакой!» Я завороженно смотрел, как рептилия медленно приближается к пятящемуся к дракидам Дебару. Парень, который все время старался выглядеть крутым, теперь напоминал нашкодившего кота». Сгорбившийся, с дерганными движениями, он выставил перед собой дорогой меч и, запинаясь, шагал спиной вперед, даже не думая использовать магию. Оставишь его, и что потом, пешком удирать? Этот монстр меня выследит, уверен. Нужен дракит, да и все вещи там. Как раз в тот момент, когда я размышлял, Роланд де Бар заметил меня. Нас разделяло не больше сотни метров. И я увидел, как на лице парня промелькнула надежда. «Проклятие!» — процедил я. «Какая же ты странная штука, судьба!» «Нет, Кайл, не надо!» — начал было Кринги. Но я уже принял решение. Вместе у нас был шанс победить. Я поступил уже отработанным образом. Пара десятков игл, брошенных в рану дикого дракона, и следом за ним прилив, который заставит его истечь кро, Что что-то не так, я понял, когда увидел взметнувшуюся меж деревьями прошлогоднюю листву. Воздушное заклинание Роланда попало не в дракона, а в меня. Оно заключило меня в кокон, который не позволял двигаться и взаимодействовать с окружением. И я не успел метнуть прилив. Иглы одна за другой разбились о чешую дракида, заставив его повернуться, зарычать, и медленно направиться в мою сторону. Адебар, довольно усмехнувшись, издевательски махнул мне рукой, развернулся и побежал к дракидам. «Ах ты!» — заорал я ему вслед. «Ну, охренеть!» — вздохнул Кринге, когда я повалился между двух упавших деревьев лицом вперед. «Вот и закончилось наше приключение, Кайл. А так все хорошо начиналось. Что ж... Могу сказать, что было приятно с тобой поработать. И в другой раз я не слушал его. Ярость настолько сильно захлестнула меня, что единственное, куда я мог ее направить, в свой магический источник, в свое ядро. Кровь закипела, соединилась с энергией, и тут произошло что-то странное. Обездвиживание стекло с меня, словно вода, схлынула по коже. «Да ну!» — обалдело протянул Кринге. Вместо разговоров я вскочил на ноги и, увидев десятки метров перед собой приближающегося дракона, швырнул в него новую порцию кровавых игл. Меня замутило. Слишком много крови с этим заклинанием я потратил в последние дни. Но деваться было некуда. Тем более, что на этот раз потребовался всего десяток игл. Вслед за последней, разбившейся о чешую дракона рядом с раной, В обрывке мяса, сочащейся кровью, скользнул прилив, затем еще один и еще. Я успел кинуть три прилива, которые прыгнули по цепочке игл, и все они начали действовать разом, когда у меня закончилась мана. Дракон утробно завопил, прыгнул вперед, преодолевая разделяющее нас расстояние. Но своим ударом я так сильно обескровил его в первый момент, что до меня он не допрыгнул какую-то жалкую «Пару метров. Я бросился в сторону, скрывшись за здоровенным поваленным деревом, и побежал, но почти сразу услышал стоны дракона, и тут же понял, что он не жилец. А вот Дебар, успевший вскочить на своего дракида, был живее всех живых. Ненадолго процедил я, прицеливаясь из арбалета. Животное пронзительно вскрикнуло, когда болт влетел ему в шею». Ноги подломились, и скакун рухнул в прошлогодний бурелом, подминая под себя не успевшего среагировать Дебара. Перезаряжая арбалет на ходу, я подождал, пока Роланд со стоном встанет и влепил болт ему в грудь. Перезарядился снова, приблизился и выстрелил еще раз. На этот раз попав этому козлу в шею. «Ну ни хрена себе!» — завопил Кринги. «Вот это везение! А я уже надпись на твою могилку придумывал!» «Рано меня хоронить!» — процедил я, еще раз посмотрев на стонущего дикого дракона. «Вот ведь живучая тварь!» Злой да нельзя, я подошел к Дебару вплотную. Парень валялся, залитый кровью своего животного и своей собственной. Она сочилась из ран в груди и горле. Быстро посмотрев на Роланда кровавым зрением, я понял, что безопытного мага-целителя он не жилец, сто процентов. — Ты! — прохрипел парень. — Ты тварь! Отец! Твой отец был мразью, и ты вырос таким же, — отрезал я, направляя вновь перезаряженный арбалет в сторону дворянина. — Несмотря на твою гнилую суть, я хотел тебя спасти, но ты меня бездвижил. «Не думаю, что ты заслуживаешь второго шанса». «Подожди! Я не...» Почувствовав, что у меня осталась еще половина единицы маны, я вытянул руку и выпустил кровавую иглу. Заклинание пробило лоб Роланда, и тот мгновенно заткнулся, а я почувствовал себя замаранным. Впрочем, это ощущение продолжалось всего пару секунд. Совершенно неожиданно по всему телу пробежала приятная теплая волна. Я почувствовал воодушевление. Увидел, что моя мана полностью восстановлена. «Второй ранг, детка!» — завопил Кринги. «Ты получил второй ранг! Дракон сдох, пока ты тут ковырялся!» И... Он не успел договорить. Мое предплечье пронзило страшной болью. Я заорал от неожиданности и быстро... закатал рукав. Там олела непонятная мне метка, будто только-только выжженная на коже раскаленным клеймом. Круг, покрытый вязью незнакомых символов. «Это что еще за хрень?» прошипел я. «Ох, простите меня, старые боги! Ну ты, Кайл, я даже не знаю, как сказать. Договори да уже! Это метка! О, проклятие! У меня по лезвию аж мурашки бегут! «Это метка!» — он не успел договорить. Над головой послышался какой-то шум. Мощный порыв ветра взметнул прошлогоднюю листву и обломанные ветки деревьев. А надо мной нависла тень. Медленно обернувшись, я увидел еще одного дракона, куда крупнее убитого мной. Он висел над лесом, взмахивая крыльями и поднимая сильный ветер. И всадника на нем не было. Ох! Выругался я. Он тоже дикий. Ответа я не дождался. Крылатая тварь раскрыла пасть, издала пронзительный рык, а затем я увидел, как у нее в глотке, огромной глотке, зарождается пламя. Бешим! завопил Кринге, но я не успел сделать абсолютно ничего. Ревущее пламя обрушилось на меня сверху, и последнее, что я ощутил, боль от того как плавится моя плоть». Пламя и страшная боль исчезли в тот момент, когда кто-то сорвал с меня шлем. В первое мгновение я ничего не понял. Дернулся, но обнаружил, что руки и ноги намертво прикованы к удобному креслу, установленному в полулежачем положении. Затем что-то больно вонзилось в шею сзади, и я ощутил, как расслабляюсь. Восстановители активированы, — послышался механический голос. Зрение прояснилось, и я смог разглядеть обстановку вокруг. Стерильно белое помещение, абсолютно пустое, если не считать моего кресла, и высокой стойки с несколькими голографическими экранами. На них мелькали какие-то данные, картинки, вызывающие у меня смутные воспоминания. За этими экранами стоял человек, высокий, седовласый, с аккуратно подстриженной бородкой и в длинном белом халате доктора. «Да», — протянул он, — «в этот раз ты ушел совсем недалеко, Кайл. И все так же фрагментарно. Сознание с каждым разом разрушается все сильнее и сильнее. Поэтому и столько нестыковок. Я не... что?» Секунду-другую я ничего не понимал. Но затем воспоминания нахлынули на меня с такой силой, что я едва не потерял сознание от ярости, злости, обиды и желания расхерачить тут все, что только можно. Я вспомнил все. И эту комнату, в которой меня держали так долго. И свои путешествия по другим мирам. И плен, который тянулся бесконечно долго. И Райнхарда. Сучьего доктора Райнхарда, который искал в моей голове то, что никак не должен был найти. Пошел ты, тварь! — рявкнул я. — Пошел ты, слышишь? Я тебе ничего не скажу. Я не... Спустившийся откуда-то сверху роботизированный манипулятор вколол мне в шею успокоительное, и сознание мгновенно поплыло, а язык стал заплетаться. — Я не... Тебе не обязательно говорить, Кайл, — спокойно заметил Райнхард. — Мы ведь это уже проходили. Сотни раз проходили. Ты можешь молчать, но рано или поздно я все равно достану из тебя правду. И можешь поверить, это случится до того, как твоя личность полностью разрушится. А теперь мутнеющим взглядом я увидел, как он вводит в голографический экран какие-то данные. «Осирис, запусти диагностику сознания странника». Ему ответил тот же механический голос, который я слышал сразу после пробуждения. Диагностика завершена, целостность сознания 33%. Этого достаточно. Запускай программу перемещения 0919. Механический манипулятор снова нацепил мне на голову шлем. Ничего, ничего, я найду способ выбраться отсюда, успел подумать я. А затем все утонуло в яркой вспышке.